Глава 31. Вечеринка уже утомила Дейла, и он готов был отправляться домой, когда вдруг увидел подходящих к дому Майка и Мишель. Отец девочки уже несколько минут разыскивал ее в толпе девочек, расспрашивая, не видел ли кто его дочь. В руках доктора был новый фотоаппарат марки «Полароид», и он хотел сфотографировать веселую компанию, пока не начали запускать фейерверк. Разыскивая ванну, чтобы вымыть руки, Дейл прошел кухню и миновал холл. Эта часть дома была предоставлена в распоряжении гостей. Затем он вошел в небольшую комнату, стены которой были сплошь уставлены книгами, где работал никому сегодня не ненужный телевизор. Сейчас экран показывал толпу, собравшуюся под бело-красно-синими знаменами. Со времени своего визита к мистеру Эшли Монтегю, Дейл несколько углубился в политику и теперь знал, что сегодня последний день Конгресса Демократической партии. С экрана вещали Хантли и Бринкли. Они уверенно говорили, что сенатор Кеннеди опередил своих соперников и почти избран кандидатом в президенты от партии демократов. Пока Дейл постоял у телевизора, на экране появился потный, взъерошенный человечек и прокричал в микрофон. «Вайоминг отдает все свои голоса за следующего президента Соединенных Штатов». Камера выхватила табло с цифрой 763. Толпа не истовствовала. Раздался голос Дэвида Бринкли. «Голосование штата Вайоминг решило все дело». Дейл вышел из дома как раз вовремя, чтобы увидеть, как на лужайке появились Майкс Мишель. Ее тут же подхватила стайка подружек, и они побежали к дому. Майк с довольно диким выражением лица оглядывался вокруг. Дэйл подошел к нему. «Эй, у тебя все нормально?» — спросил он. Похоже было, что тут не все в порядке. Майк был страшно бледен, даже губы у него были белыми, и лицо его было покрыто потом. Его правая рука, как всегда в минуты волнения, была сжата в кулак и слегка дрожала. «Где Харлин?» — прозвучало вместо ответа. Дейл указал на группку ребят, в центре которой Харлин с увлечением рассказывал, как он наспор взобрался по стене старого Централа, но порыв ветра сбил его с ног, и он сверзился с высоты не меньше пятидесяти футов. Майк решительно подошел к нему и резко вывел Харлина из круга. «Эй, что за черт?» — начал было тот. «Дай мне это!» — оборвал его Майк таким тоном, которого Дейл никогда прежде от него не слышал и он нетерпеливо щелкнул пальцами перед лицом Харлина. «Быстрее!» «Дать что?» — не понимал Джим, очевидно расположенный поспорить. Майк сжал повязку на руке мальчика. Тот даже скривился. «Дай это мне! Сейчас же!» Ни Дейл, ни любой из мальчишек, а тем более Харлин, не мог бы ослушаться Майка в такую минуту. Дейл даже подумал, что, пожалуй, никто из взрослых не ослушался бы сейчас его товарища. Харлин оглянулся, вытащил из-под повязки свой револьвер и протянул его Майку. Майк взглянул на оружие, чтобы убедиться, что оно в порядке, и с такой небрежностью опустил руку с револьвером вдоль тела, что никто бы и не заподозрил, что у него в руке. Затем он быстрыми, крадущимися шагами направился к сараю. Дейл посмотрел на Харлина, тот вопросительно поднял бровь и они оба поспешили вслед за товарищем, лавируя в толпе ребятишек, позировавших доктору Стафни. Майк крался вдоль южной стены сарая, в тени деревьев. Он старался держаться ближе к стене, подняв правую руку с пистолетом, на коротком стволе играл отблеск висевших над головой лампочек. Услышав сзади себя шаги Дейла и Харлина, он оглянулся и жестом велел им идти потише. Майк дошел до конца сарая, обогнул кусты, пригнулся, чтобы заглянуть под них, затем резко оглянулся, держа под прицелом всю аллею. Дейл глянул на Харлина, вспомнив, что тот рассказывал, что бежал именно по этой аллее, спасаясь от школьного грузовика. Что Майк тут видел? Теперь они обходили сарай сзади. Свет от единственного фонарного столба, казалось, сделал еще гуще мрак вокруг них темную массу листвы, черные силуэты строений, гаража. Двигаясь боком, Майк держал под прицелом всю аллею, но вдруг он резко повернул голову и глянул на заднюю стену гаража. Дейл и Харлен подошли поближе к нему. Всего минута понадобилась Дейлу, чтобы увидеть неровный ряд выбоин в стене, поднимающихся до маленького окошка, расположенного на высоте 20 футов над землей. Они походили на те которые остались бы шипов на ботинках телефонного мастера, если бы он взбирался по вертикальной деревянной стене. Дейл глянул на Майка. — Ты видел что? Шш — Шшш! Майк махнул ему, призывая к молчанию, и медленно двинулся на другую сторону аллеи, где рос густой малинник. Дейл чувствовал густой запах малины, ботинками раздавил несколько упавших ягод. Но вдруг его ноздрей коснулся другой запах — Тяжелый запах какого-то животного. Майк снова махнул ребятам и поднял револьвер. Теперь его дуло смотрело прямо в густоту кустов. Рука мальчика держала оружие уверенно и совершенно не дрожала. Дейл ясно услышал клацанье взводимого курка. В кустах мелькнуло что-то белое, бледный абрес лица между черными ветками — Затем послышалось тихое рычание и хриплое дыхание какого-то огромного существа. — Ужас какой, господи! — торопливо зашептал Харлин. — Стреляй! Да стреляй же! Майк продолжал целиться, держа палец на курке, когда белое лицо и чудовищный силуэт, слишком большой и слишком странный, чтобы принадлежать человеческому существу, отделился от темноты ветвей и двинулся к ним. Дейл отступил на шаг, Прижавшись к стенке сарая, сердце билось у него в горле. Он чувствовал, что Харлен готов дать стрекача. Майк все еще не стрелял. Низкий войн нарастал в крещендо. Слышалось царапание когтей по гравию. В слабом свете сверкнули огромные клыки. Майк стоял, не двигаясь, ожидая. — Сидеть, чертовы псы! — донесся невнятный голос. Последние два слова прозвучали скорее как «рсы». «Это Корди!» — выдохнул Майк и опустил оружие. Теперь Дейл видел, что сверкавшие в темноте клыки и темные силуэты принадлежали двум огромным собакам — доберману и отдаленному родственнику немецкой овчарки. Корди держал их на коротких поводках, больше похожих на ремни из сыромятной кожи. «Чего тебя сюда принесло?» — спросил Майк, изучая больше аллею, чем девочку. «Хотела у тебя спросить то же самое». Огрызнулась она. Дейл расслышал только с со Майк проигнорировал вопрос, если это только был вопрос. «Ты никого здесь не видела? Кого-то очень странного». Корди хмыкнула, и собаки быстро подняли к ней морды, как бы спрашивая, чем могут помочь. «Сейчас дофига всякого странного. Ты про что?» Майк обернулся. Теперь он обращался не столько к Корди, сколько к своим друзьям. «Я находился там наверху», и он махнул рукой в сторону окна над ними. «И за окном что-то было, вернее, кто-то, кто-то очень странный». Дейл автоматически поднял глаза, чтобы взглянуть на окно, и подумал, «Майк там был с Мишель?» Он понимал всю странность такого допущения, но сама мысль об этом причинила ему боль. Харлин же просто таращился на окно, затем опять на Майка, Он явно не понимал, в чем дело. Дейл вспомнил, что тот не видел возвращавшихся вместе Майка с Мишель. «Я только что пришла сюда», — сказала Корди. «Мы с Люцифером и Вильзевулом зашли, чтобы посмотреть, кто крутится на этой занюханной вечеринке». Харлин подошел поближе и уставился на собак. «Вильзевул и Люцифер?» При звуке его голоса псы злобно ощерили пасти, и мальчик торопливо отступил. «Я думал, что вы переехали», — сказал Дейл. «Что твоя семья переехала?» Он чуть было не сказал, смылись. Манеры Корди были чрезвычайно заразительны. Бесформенная мешковина, которая служила девочке одеянием, колыхнулась, что, по-видимому, должно было означать пожатие плеч. Огромные собаки перевели внимание с Харлина на своего хозяина, вернее, хозяйку, как ее там. «Отец сбежал», — ответила она равнодушно. «Он всегда был жидок на расправу. А мама с двойняшками и сестрой Морин, за ними увязался ее дружок Берг, отправились в оук -Хилл. «А где же ты живешь?» — спросил Майк. Корди посмотрела на него, как будто удивляясь. Неужели он может даже предположить, что получит ответ на этот вопрос? «В одном безопасном месте», — коротко бросила она. «А с чего это ты целился в меня из пукалки Джима?» «Подумал, что я одна из них?» «Из них», — повторил Майк. «Ты их опять видела?» Корди снова хмыкнула. «А какого же дьявола, ты думаешь, сбежал мой папаша?» И мать ушла, бросив дом и забрав детей. «Эти чертовы существа бродят вокруг нас ночи напролет, а иногда и днем». «Туби!» — спросил Дейл со страхом. «Бледная масса под черной водой, широко распахнутые, безжизненные, как у куклы, глаза». «Туби и тот солдат, и дохлая старуха, и другие! На вид будто дети, сплошные кости и сгнившее тряпье!» Дейл покачал головой. В манере Корди излагать сущность цепи этих жутких событий было что-то, от чего ему хотелось хохотать и хохотать. Майк поднял руку и медленно, так как собаки сразу насторожились и зарычали, притронулся к ее плечу. Корди чуть не подпрыгнул от этого прикосновения. «Извини, что мы не стали разыскивать тебя», — сказал он. «Мы пытались сами выяснить, что тут творится, и даже попробовали кое с кем схватиться, но, конечно, следовало подумать о тебе». Корди тряхнула головой, став на минуту похожей на одну из своих собак. «Подумать обо мне?» — ее голос странно зазвенел. «Какого черта ты тут болтаешь, урурк?» «А где твой трабовик?» — спросил Харлин. Корди снова хмыкнула. «Лучше иметь собак, чем ствол. У меня есть ружье, но если эти типы набросятся на меня опять, я напущу на них собак». Опять сплошные пс. Майк направился вдоль аллеи, и остальные двинулись за ним. Их башмаки и когти собак негромко стучали по гравию дороги. Со стороны дома ставни донесся взрыв смеха, но сейчас он казался очень далеким. Значит, «Они пытались схватить тебя, да?» – спросил Майк. Корди сплюнула в темную траву. «Две ночи назад Вильзевул оторвал руку тому, что было раньше Тубби. Оно хотело в меня вцепиться». «Где это было?» – спросил Харлин. Он шел, непрестанно оглядываясь через плечо, то вправо, то влево, ощупывая взглядом темные кусты и лужайки по обе стороны аллеи. Его голова походила на метроном. Корди не ответила на его вопрос. «Слушайте, вы хотите увидать чего-то позабавнее, чем ваше чучело в окне?» — спросила она. У Дейла чуть не вырвался ответ «Нет уж, спасибо», но вслух он ничего не сказал. А Харлину, занятому разглядыванием кустов, вообще было не до разговоров. «Где?» — спросил Майк. «Неподалеку. Конечно, если вам охота вернуться на вечеринку к мисс Шелковой Штанишки, то так и скажите». Дейл мгновенно подумал. «Что, если это не Корди? Что, если они уже схватили ее?» Но она выглядела точно как Корди. Говорила, как Корди. Даже пахла, как Корди. «Где они далеко?» — настойчиво спросил Майк и остановился. Теперь они были примерно ярдах в тридцати от сарая Стафни, ближе к фонарному столбу в конце аллеи. Во дворах многих домов заливались лайм собаки, но Вильзевул с Люцифером игнорировали их с почти высокомерным презрением. «В старом элеваторе!» — после паузы ответила Корди. Дейл даже вздрогнул. Заброшенные зерновые элеваторы были не меньше, чем в четверти мили от того места, где они сейчас стояли. Если идти по аллее до Каттенроуд, затем к западу через железнодорожные пути и вдоль заросшей тропы, которая раньше соединяла город с дорогой на свалку. Элеваторы были заброшены еще в начале пятидесятых, когда движение поездов по местной железной дороге было почти прекращено. «Я туда не пойду», — быстро сказал Харлин. «И не думайте, ни под каким видом!» И он снова оглянулся через плечо, когда какая-то собачонка размером с голову Вильзевула стала заходиться в отчаянном лае, видимо, желая сразиться с огромным псом. «А что там?» — спросил Майк. Теперь он засунул револьвер за поезд джинсов. Корди хотела было ответить, но не сразу справилась с голосом. «Посмотрите сами», — наконец выговорила она. «Не понимаю, что это означает, но знаю, что вы все равно мне не поверите, пока не увидите все сами». Майк еще раз оглянулся назад из с двора ставни, до них доносился шум вечеринки. «Но нам нужен свет». Вместо ответа из глубин своего необъятного платья, Корди достала металлический фонарик на четырех батарейках. Она нажала на кнопку, и мощный луч высветил из темноты высокие кусты и футов на 40 впереди них. Затем тут же выключила фонарик. «Пошли», — решительно сказал Майк. Дейл последовал за ними, но Харлин остановился. «Я туда не пойду», — сказал он. «Что ж, возвращайся назад», — пожал плечами Майк. «Револьвер я отдам тебе попозже». Корди, Майк с Дейлом и обе собаки пошли вперед. Тогда и Харлен поспешил за ними. «Ладно, пойду, черт с вами, револьвер мне нужен сегодня». Дейл решил, что тот просто не хотел возвращаться обратно в одиночестве. По всей Каттон-Роуд не горело ни одного фонаря, когда они дошли до конца аллеи и вышли на улицу. Стебли кукурузы чуть слышно шуршали, когда налетал порыв легкого ветерка, приносивший ночные запахи трав. Звезды светили очень ярко. Корди с собаками шла впереди, ребята за ней, направляясь к железнодорожным путям и линии темных деревьев. С крюков свисали мертвые тела. Снаружи дверь старого элеватора казалась прочно запертой на большой замок и цепочку, Но Корди показала ребятам, что металлическая планка, на которой держался замок, легко вынимается из гнилой древесины. Собаки не шли внутрь. Они скулили, отчаянно натягивали поводки и сверкали белками глаз. «Когда эти мертвецы ходят, то собаки не боятся их», — объяснила Корди, привязывая обоих псов к стойке у двери. «Им не нравится то, что находится там, внутри, и запах». Запах и Дейлу тоже не слишком нравился. Помещение элеватора было огромным, ярдов 25-30 в длину и высотой в три этажа. Потолок перекрещивали железные и деревянные балки. С одной из них и свисал ряд крюков, на которых были подвешены освежеванные туши. Корди пробежала лучом фонаря по тушам, пока мальчики, стараясь зажать носы рты футболками, подходили поближе, задыхаясь отбившего в нос зловония. В воздухе роились тучи мух. Когда Дейл в первый раз увидел туши, висевшие кусками плоть обнажала белые кости, он подумал, что это тела людей. Потом, приглядевшись, он разглядел, что одна из туш принадлежит овце, другая — теленку, подвешенному за задние ноги и висевшему головой вниз, и его открытая пасть будто ухмылялась в жутком оскале. Затем висела еще одна овца, большая собака, снова теленок. Здесь было по меньшей мере штук двадцать туш, висевших над длинным желобом, сделанным из канистры из-под масла. Корди приблизилась к теленку и положила руку ему на шею. «Видали, что они сделали? По-моему, они повесили их еще до того, как перерезали им горло». Она показала пальцем. «Кровь стекает сюда, по этой трубе» потом в канаву, чтобы они могли напиться, не таская сюда ведер». «Напиться?» — поразился Дейл, поняв, о чем она говорит. «Кто-то соорудил желоб, чтобы собирать кровь в канаве. Но зачем? И откуда они брали это?» Неожиданно от зловония разложившейся плоти, тошнотворного запаха крови, жужжания миллиона мух, Дейлу стало плохо, и у него закружилась голова. Он добрел до окна, отодвинул защелку и поднял выдвижную раму. С жадностью вдохнув свежий воздух, он замер, глядя на темные кроны растущих рядом деревьев, на слабый свет звезд, блестевший на ржавых рельсах. «Ты знала об этом месте?» — спросил у Корди. «Странно, как будто отсутствующее» — звучал его голос. Девочка пожала плечами, продолжая вести лучом по тушам. «Уже несколько дней». Одна из моих собак отыскала его по запаху крови. Харлин пытался воспользоваться повязкой на руке в качестве маски. Над черным шелком его лицо казалось совершенно белым. — Ты знала об этом и никому не рассказала? Корди повела фонариком в его сторону. — Кому, по-твоему, я могла рассказать? — безучастно спросила она. — Нашему директору школы? Или этому говнюку барни? А может, мировому судье, а? Харлин отвернулся от слепящего света. «Уж лучше это, чем вообще никому не рассказывать». Корди пошла вдоль ряда туш. Луч выхватывал из темноты торчащие ребра, месиво плоти, ржавый, покрытый кровью жёлоб. В его луче кровь казалась чёрной и густой, как патока. Сам жёлоб до такой степени был облеплен мухами, что, казалось, он шевелится. «Я рассказала тебе, так ведь?» — спросила она. «А из-за моей последней находки мне расхотелось рассказывать об этом кому-нибудь еще». Продолжая говорить, она дошла до конца ряда, уходящего далеко в глубину складского помещения. Тут она повела фонариком вверх. «Матерь Божья!» — воскликнул Харлин, отступая назад. Майк выхватил револьвер и, прыгнув к Харлину, прицелился. Человек, висевший на последнем крюке, был повешен точно так же, как остальные туши, его ноги были связаны проволокой, перекинутой через старый железнодорожный крюк, и на первый взгляд его обнаженное тело походило на тело овцы или теленка. Ребра выступали под обтягивающей их кожей, горло было перерезано так глубоко, что голова едва держалась. Дейлу пришло в голову, что перерезанное горло похоже на распахнутую пасть белой акулы, только вместо зубов Торчат хрящи и обломки костей. Все лицо было так сильно залито кровью, что, казалось, на него выплеснули ведро с красной краской. Держа в руках фонарь, Корди бесстрашно приблизилась к нему, схватила за волосы и повернула раскачивающуюся голову к ним лицом. — Господи! — простонал Дейл. Он почувствовал, что правая нога у него самопроизвольно задергалась и прижал ее ладонью. «Джи Пи Конгдон», — шепотом выговорил Майк, — «теперь я понимаю, почему ты не могла рассказать обо всем мировому судье». Корди усмехнулась и отпустила волосы покойника. «Он тут недавно», — сообщила она, — «еще вчера его не было. Подойдите-ка сюда, посмотрите еще кое на что». Мальчики подались вперед. Харлин все еще зажимал рот, Майк не выпускал из руки оружия, А Дейл употреблял все силы на то, чтобы удержаться на подгибающихся ногах. Они выстроились вдоль желоба, как люди, бывает, выстраиваются вдоль стойки бара. «Видите?» — спросила Корди, снова ухватив за волосы голову Конгдона и поднимая ее ближе к свету. «Видите?» Род человека был широко распахнут, будто он отчаянно кричал перед смертью. Один глаз слепо смотрел на них, другой был плотно зажмурен. Все лицо было покрыто коркой крови, но было кое-что еще. Дейлу понадобилось всего минута, чтобы разглядеть это. Виски бывшего мирового судьи были покрыты ранами, скальп наполовину содран. Казалось, что он попал в руки индейцев, которые собирались оскальпировать его, но потом нашли себе другое занятие. «На плечах эти отметины тоже есть», Корди говорил равнодушным, но при этом озабоченным тоном, каким, по предположениям Дейла, мог бы говорить отец Диггера или патологоанатом перед тем, как приступить к аутоапсии или бальзамированию. «Хотите посмотреть?» Дейл посмотрел. Дыры, разрезы. Как будто кто-то раз за разом тыкал в него острым, идеально круглым лезвием. Раны не смертельные, но оттого не менее ужасные. Майк первым понял, в чем тут дело. «Дробовик!» — бросил он двум мальчикам. «Это следы от дроби!» Теперь и Дейл все понял. Один из нападавших бежал от бивуака прямо в ту сторону, где прятался Майк. Выстрел из ружья Майка. С головы человека слетает кепка, и он падает в траву. Мальчику снова стало плохо, И он опять подошел к окну и облокотился на пыльный подоконник, чтобы прийти в себя. Вокруг жужжали мухи. Целые полчища их стремились внутрь помещения. Корди отпустила труп. «Интересно, это сделали его люди или кто-то еще сражается против них?» «Пошли, выйдем отсюда», — проговорил Майк. Его голос вдруг дрогнул. «Там «Да и поговорим». Стараясь дышать поглубже, Дейл смотрел на темные деревья, давая глазам время адаптироваться к темноте, когда вдруг эта темнота взорвалась ослепительным светом и грохотом. Он бросился прочь от окна, упал на грубые доски пола и покатился. Майк выхватил из рук Корди фонарь и вырубил свет, затем припал на одно колено и прицелился в окно. Харлин кинулся было бежать, споткнулся о жолоб и чуть не рухнул прямо в него. Его здоровая рука угодила прямо в засохшую массу крови. Воздух зажужжал миллионам потревоженных мух. Все помещение внезапно осветилось ярчайшими вспышками света. Сначала фосфорно-белый, затем ярко-красный, зеленый, синий высветил туши и словно облил их яркой плесенью. Снаружи из-за распахнутых Дейлом рам донесся грохот разрывов и только Корди застыла неподвижно точно на месте, где стояла. Она так сильно прищурила глаза, что всё ее лицо сморщилось. Снаружи у двери собаки заходились в бешеном лае. «О, черт!» — выдохнул Харлен, вытирая руку от джинсы. Кровь оставляла на них широкие коричневые мазки. Снаружи донесся новый взрыв, гораздо громче предыдущего — «Да это же чертов фейерверк на вечеринке у Мишель Стафни!» Послышался общий вздох облегчения. Дейл встал на четвереньки и глянул вверх. Туши то исчезали, то снова появлялись, освещенные всполохами света, зеленые, красные, обнаженная плоть, торчащие ребра, разверстые разрезы на шеях, синие, синие, снова красные и белые, красные, красные красные. Дейл знал, что в эту минуту он видит что-то такое, что никогда в жизни не сможет забыть, сколько бы он ни прожил, и сколько бы он ни прожил, будет стараться забыть. Не произнеся ни единого слова, ребята вышли наружу. Не торопясь, вставили металлическую планку на место, навесили замок и побрели в город».